«Государь», — сказал я после новых еще милостивых изъявлений Его Величества, — «я глубоко чувствую ваше благосклонное доверие, но так поражен этой неожиданностью, что могу отвечать на ваш милостивый вызов только благодарными слезами». Действительно, глаза мои и голос были полны слез. Они навернулись и у государя. «Ну, спасибо, спасибо» отвечал он, крепко пожимая мне обе руки. «Повторяю, что ты много меня одолжаешь, и не тебе меня, а мне тебя благодарить. Пожалуйста же, как найдешь след записок Спиранского, дай мне тотчас знать, и тогда еще переговорим». Итак, после тридцатилетней практической жизни с полузабытыми школьными сведениями, Мне предстояло выступить на совсем чуждую мне педагогическую арену, и в каких обстоятельствах? Я вполне чувствовал, что от этого могли зависеть и дальнейшая моя репутация, и мнение обо мне государя, и судьбы мои и моего семейства более же всего боялся прирожденной мне робости. Выбора, однако же, не оставалось, и я безропотно покорился персту Божию во всю жизнь мою ведшему меня, как мать ведет ребенка, не спрашиваясь бессознательной его воли. Но все это относится уже к личной моей биографии и в подробностях своих совсем здесь неуместно Записки Спиранского отысканы были через несколько дней, и государь, приняв меня 26 октября в Александровском царскосельском дворце, в своем кабинете, посадил рядом с собой за письменный свой стол. Разговор был продолжительный, искренний, доверчивый. Притом настоящий разговор, потому что и мне приходилось говорить много, развивая мысли и план, придуманный мной для предстоявших занятий. Возвратясь к тому же предмету, которого он коснулся и в первый раз, государь опять пространно изъяснялся, о блестящих умственных способностях великого князя. Я с моей стороны представлял, что при всем моем благоговении к гению и огромным сведениям Спиранского не нахожу возможным следовать в моих чтениях и его запискам, потому что он, начав и кончив свое образование по устаревшим схоластическим системам и сам долгое время быв учителем, никогда не мог вполне высвободиться из-под их влияния. Далее я изъяснял, что нахожу точно так же невозможным по краткости времени, да и вовсе ненужным, по предназначению великого князя, приготовить из него магистра прав, а имею в виду, передав ему из области теории одни только общие, самые главные начала, остановиться преимущественно на практической точке, то есть на исторической и догматической стороне нашего законодательства, сравнительно с важнейшими иностранными. Словом на том, что может ему быть пригодно и полезно в высоком призвании помощника русского царя. «Твое замечание о Спиранском, – сказал государь, – очень справедливо. Что он был одним из примечательнейших людей при брате Александре и в мое царствование, в том никто не усомнится» но он до конца своей жизни немножко школьничил и особенно любил цифры и подразделения. Раз, два, три, четыре. Я повторяю, впрочем, что нисколько не стесняю тебя ни им, ни кем и чем-нибудь другим. Делай что и как хочешь, и я уверен, что все будет хорошо, и опять вперед много-много благодарю. Просил бы только, если другие занятия тебе позволят, начать поскорее, потому что время коротко. Условься обо всем этом слитке. А между тем, чтобы Костя посмотрел, как делаются дела, я посажу его к вам в совет. Разумеется, так же, как сидел сперва Александр Николаевич, то есть без голоса простым слушателем». Затем, когда речь коснулась теории права, государь говорил Совершенно согласен с тобой, что не надо слишком долго останавливаться на отвлеченных предметах, которые потом или забываются, или не находят никакого приложения в практике. Я помню, как нас мучили над этим два человека. Очень добрые, может статься и очень умные, но оба несноснейшие педанты. Покойники Балугьянский и Кукольник.